а у вас когда-нибудь погибал младший брат? Евгений Петров с самого начала войны постоянно бывал на фронте. Жена с сыновьями уехала сначала в Берсут, потом в Ташкент. Он переселился в гостиницу «Москва», которая стала тогда творческим общежитием для писателей, журналистов и даже артистов. Там же получил номер и Катаев – работавшей в радиокомитете и софтинформбюро на заграницу. Братья передавали материалы для американского газетного объединения «НАНА» North American Newspaper Alliance. Адмирал Иван Исаков, который уже осенью был тяжело ранен и потерял ногу, вспоминал, «Никто из тех, кто встретился в этот июньский вечер в гостинице «Москва», не думал, что следующий, кому предстоит дорого заплатить за стремление все увидите и все понять, находится среди нас. Петров стал упрашивать исакова взять его с собой в осажденный Севастополь, отбивавшийся от немцев днем и ночью. Завоз подкрепления и вывоз раненых проходил под страшным обстрелом. Накануне отлета у Петрова в Москве побывал Борис Ефимов. «Он себя неважно чувствовал», — вспоминал художник. Лежал на диване, укрытый пледом. Вокруг него суетилась Варя, его милая подруга. В номере находились также его старший брат, Валентин Катаев, Евгений Долматовский и еще кто-то, не помню. На столе лежали карты и деньги, играли в покер. За столом зашел по какому-то поводу Разговор об Александре Фадееве, в ту пору одном из руководителей Союза писателей, и дернуло же Далматовского шутливо переиначить его фамилию, вместо Фадеев сказать «Фадейкин». «Не Фадейкин, а Фадеев!» — неожиданно взревел Катаев. «Замечательный русский писатель!» и добавил трехэтажное матерное ругательство, Женя Петров буквально подскочил на своем диване. «Немедленно убирайся отсюда вон!» — закричала на старшего брата. Катаев как-то сразу съежился и сказал, «Пожалуйста, я только заберу свои деньги». И, взяв со стола трехрублевку, как побитый, вышел из номера. Всем было неловко. Варя успокаивала Петрова, уложила его обратно на диван и укрыла пледом. Я посмотрел на Женю. Он был явно расстроен только что происшедшим инцидентом. Ефимов постарался развеселить Петрова, и тот вроде бы оттаял. «Ну, Женя!» — сказал я. «Счастливо! Вернетесь, расскажете, как там наш Севастополь». Сумев получить нужное разрешение, через сутки Петров был на аэродроме, прилетел в Краснодар, а там, со все той же горячностью, настоял на Севастополе. 26 июня из порта Новороссийска вышел эсминец Ташкент, лидер эскадронных миноносцев. Бомбы падали со всех сторон. Шедший впереди эсминец Безупречный взорвался и потонул. Остановиться и подобрать немногих уцелевших было нельзя. Сверху атаковали юнкерсы. В Севастополе под разрывами бомб, снарядов, гранат и мин. В полной темноте корабль забрал более 2100 раненых, женщин и детей, выше всяких возможностей. На обратном пути с 5 до 9 утра его непрерывно атаковали 90 самолетов, сбросивших более трехсот бомб. Ташкент получил множество повреждений и едва не затонул. Многие погибли. Петров остался с ранеными до конца. Поил их водой, несмотря на подоспевшие торпедные катера. 2 июля он вылетел из Краснодара в Москву, казалось, оставив угрозу гибели позади. С ним в пассажирском самолете «Дуглас» Оказался и все тот же Первенцев, вспоминавший. «Летчик с бородкой. Фамилия Баев. Ждем Петрова». Приехал возбужденный. В 11.00 Баев ухарский отвернул Дуглас от земли, как будто вырвал пробку из бутылки. Баев передал управление штурману, а сам подовострастно болтает с Петровым. «Ищет выпить». Тоска грызет мое сердце. Петров идет в кабину управления. Ложусь спать и моментально засыпаю. Удар. Я лежу на земле, облитой кровью. Самолет. Его обломки впереди. Кричу. Я изувечен. Пробую подняться, но кажется, перебита спина. Вытек левый глаз. Я падаю на землю головой в пшеницу и бурьян. чья рука тянется из-под обломков дюраля. Крики. Я приказываю снять с меня пиджак, рубаху, обматываю рубахой голову и чувствую, как она вскипает и пузырится кровью. Больница. Я зверь, но ранен глубоко. Я завидую Петрову. Он обложен льдом, В Мертвецкой. Корреспондент «Красной звезды» Михаил Черных рассказал о катастрофе в подробностях. Штурману вздумалось пройти в пассажирское отделение. На его место стал пробираться Евгений Петров. Ни штурман, ни пилот не имели права разрешать Евгению Петрову проходить в отделение пилота. Пилот Баев Разговаривая с Петровым и давая указания ему, отвлекся от управления. Самолет летел на высоте 15-20 метров со скоростью 240 км в час. Впереди подымался широкий холм. Пилот заметил его, но уже было поздно. Самолет ударился о землю. Его вытащили из-под обломков. Он несколько раз повторил «пить, пить, пить». Ему поднесли кружку воды, он глотнул и умер, утверждал Эрлих. Петрова похоронили в Ростовской области, в селе Маньково-Калитвенское. И он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле, написал Катаев. Крайне скупой на слова о случившейся трагедии. Тело в Москву не привезли. В тех местах лютовала война. Однако хранивший в ящике стола фотографии, на которых был запечатлен мертвый среди похоронных цветов, Евгения Катаева однажды увидела, как отец перебирает их и плачет. «Как это можно?» «Не прийти на вечер памяти твоего родного брата!» Сетовал как-то Виктор Ардов, присоединяясь к хору, раздосадованных очередным своенравием Катаева. «Да вот так можно!» Память о брате была для Катаева остро болезненной, запрятанной, глубоко личной. Когда погиб Женя, пьяный Катаев пришел в малый головин к бывшей жене Анне, и сидел на лестнице отключенный. В 1969 году в повести «Кубик» Катаев вспомнил крещение в Одессе. Я увидел его, поднятого из купели, могучей рукой священника, и уже тогда меня охватило темное предчувствие какой-то непоправимой беды, которая непременно Должна случиться с этим младенцем, моим дорогим братиком. И потом, через много лет, точно с таким же выражением зажмуренных китайских глаз на удлинившемся резко очерченном лице мужчины с черным шрамом поперек носа, лежал мертвый Женя. В 1986 он написал, что крещение происходило на дому. Из церкви везли на извозчике немного помятую серебряную купель, куда налили подогретой на кухне воды. Я ужасно боялся, что мой маленький братик захлебнется. Прощай, Евгений Петрович. Может быть, ты виноват в катастрофе, но смерть — большое искупление, стонал изувеченный первенцев, находивший причины всех несчастий в алкоголе. «Красная звезда» напечатала статью, черновик которой был в полевой сумке погибшего. «Держаться становится все труднее. Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса». 2 июля эсминец Ташкент был потоплен при внезапной бомбардировке в порту Новороссийска. Адмирал Исаков писал, что случилось это именно в те часы, когда Петров летел в Москву, и сочетание трагических событий было необыкновенно. 3 июля Софинформбюро дало сводку о потере Севастополя. Петров, как и Ильф, не дожил до сорокалетия. Читаю этот горький Петровский отчет, и другие его трагично-пафосные корреспонденции времен войны, все-таки журналистские тексты Катаева того же времени гораздо более легкомысленные и водевильны, и дело, мне кажется, не в степени испытываемой опасности, а в настрое. Например, 5 июля, в день похорон Петрова, между прочим, главного редактора «Огонька», в журнале вышел Катаевский очерк об артисте-осетине Туганове, ставшим конногвардейцем. Он блистал на сцене московского цирка вместе с труппой донских казаков, пока не пришла война, на которую все и отправились добровольцами. Однажды капитан по ошибке заехал в село, занятое немецкими автоматчиками. По наезднику открыли шквальный огонь, он свалился с седла, и повис на стременах под брюхом лошади. Это был его излюбленный номер джигитовки. Когда лошадь вынесла из села, циркач вскочил на седло и умчался, как вихрь в развивающейся бурке и в развивающемся алом башлыке. Немцы ахнули, но было уже поздно. Я никогда не видела такой привязанности между братьями, «Как у Вали с Женей», — вспоминала Эстер. Собственно, Валя и заставил брата писать. Каждое утро он начинался звонка ему. Женя вставал поздно, принимался ругаться, что его разбудили. «Ладно, ругайся дальше», — говорил Валя и вешал трубку. Долматовский, присутствовавший при конфликте в гостинице «Москва», вспоминал, как много позднее, сидя у моря в Коктебеле, Катаев обернулся с лицом искаженным болью. «А у вас когда-нибудь погибал младший брат?» Эренбург вспоминал. «Пришло сообщение о смерти Петрова. Я подошел к Катаеву. У него был Ставский. Мы сидели и молчали. Ставский погибнет в 1943-м». «Да, молчали». «Катаев молчал» и молчал о случившемся всю жизнь. Он даже домашним ничего не говорил. Павел Катаев записал, «У меня сложилось убеждение, что отец готов говорить о живом брате, но никогда о мертвом». А вот воспоминания Эрлиха. Мы с Валентином Катаевым достали ключ от осиротевшего номера в гостинице «Москва». Бродили по комнате машинально, притрагивались к ручкам и карандашам в пластмассовом стаканчике на письменном столе, которые так и не дождались на этот раз возвращения своего хозяина. Мы долго не находили никаких слов. Наконец Катаев сказал, «Завтра или послезавтра, не позднее, здесь поселится новый жилец». Это значило, надо позаботиться о вещах покойного и, прежде всего, об его рукописях. «Да», — согласился я, — «давай я помогу перенести вещи к тебе в номер». «Нет, не надо их здесь, в гостинице, хранить. Забери их лучше с собой на Лаврушинской. Домой отвези, а когда будет комиссия по наследству, все передашь будущему председателю». В романе «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок» Оберона Катаев писал о янтарно-коричневых глазах брата, как бы знающих что-то такое, чего никто, кроме него, больше не знает, и несколько манерно, вероятно, искусством камуфлируя боль, продолжал. Он был обречен. Ему страшно не везло. Смерть ходила за ним по пятам. Смерть долго гонялась за Петровым. Наконец его настигла. Написал и Эренбург. В 1942 году, в январе месяце, я оказался в одном купе с Валентином Петровичем во время поездки в Ташкент. Вспоминал Кирпотин. В Челябинске в купе подсела Герасимова. Катаев сильно скрашивал томительность поездки. Разговорчивый, веселый, гибкий, он легко подхватывал любую житейскую или литературную тему и весело, остроумно развивал ее. Говорили о погибшем брате Евгении Петрове. Он его осуждал. Он бы избежал на его месте любой опасности. Так воспроизводит слова Катаева тот, кто относился к нему недоброжелательно. Однако в январе Петров был жив, да и Герасимова в Ташкент не ездила. Зато позднее рассказывала, как заступалась за Эстер в Берсуте, когда завистливые писательские жены требовали от той, нарядной, изящной, мыть полы. А дочь поэта Алексея Суркова Наталья передала мне родительский рассказ. «Однажды Эстер...» подаренных мужем бриллиантовых серьгах, с которыми не расставалась, стирала в корыте. Проходившая мимо местная женщина с издевкой окликнула. «Барыня! Закончу стирать и буду снова барыней!» — в тон ей ответила Эстер. Но о чем бы и когда бы Катаев не разглагольствовал, он и сам рисковал в поездках по войне под обстрелами, а впереди был даже полет на штурмовике. Кирпотин выписал из их разговора в поезде, ну, может, не январского, а осеннего, одну катаевскую юношескую историю времен Румынского фронта, которую я уже упоминал. Измотанный, прежде всего психологически, холодной ночью лег в студеную воду, надеясь получить воспаление легких. Все это было близко к передовой линии, подчеркнул Кирпотин, недвусмысленно связав то малодушие с уползанием от новой войны среднеазиатский тыл. Такой апатажный разговор в те адовые дни был сам по себе небезопасен. Зачем Катаев выставил себя пораженцем? Решил подыграть собеседнику, считая его трусоватым. Или уничижение пачи гордости? Может быть, тревожила память об отваге? Ныли геройские раны? И бывший офицер гасил горечь злейшей самоиронией? В Ташкент Катаев был командирован в августе и прибыл осенью. Перед командировкой руководитель Бюро национальных комиссий союза писателей СССР Петр Скосырев просил его выяснить положение дел у всех эвакуированных и предупреждал о ненадежности и лукавстве узбекских товарищей есть подозрение что алимджан прямо заинтересован в не появлении узбекских вещей в русской печати примечание хамид алимджан хамид алимджанович азимов 1909-1944 годы, ответственный секретарь Союза писателей Узбекистана погиб в 1944 году в автокатастрофе. Конец примечания. Приехал Катаев, записал все Иванов. Встретились в столовой, не поздоровались. Скорее всего, Катаев разделял недовольство писательского руководства тем, что Иванов будто бы дезертировал, нарочно застрял в Ташкенте, хотя изначально направился туда просто сопроводить семьи. В Москве Союзы писателей Катаеву выдали опросник, чтобы проинспектировать эвакуированных и выяснить их так называемые бытовые условия. Он навестил детей и вдову Петрова с писателями, вдыхал густой осенний зной и сочинял стихи. «Ахматова переживает вторую славу. Надо обязательно зайти к ней и посмотреть, как это выглядит», — сказал по приезде Надежде Мандельштам. А еще недавно, пока не было Катаева, Эстер с детьми в Куйбышеве проведал Петров. Павлик запомнил, как дядя, Худой человек в гимнастерке снял его с грузовика. Катаев привозил детям фронтовой пористый шоколад. Они его любили. Вообще же ели мало и делились пищей с местным полуголодным мальчиком во дворе. Иванов записал в дневнике, что его приятель, поэт Виктор Гусев, жаловался на Вальку Катаева, который не любит свою семью и семью Петрова, который, суть, загадочный человек. Много ли мог знать о чужих чувствах гусев? Если он говорил об участливости и заботе, то Катаев как слон нес на себе не только свою семью, но и родных жены, постоянно помогал и вдове брата с племянниками. Но человек он и правда был загадочный, обособленный, закрытый. Сложно сказать, насколько он откровенничал с родными и был им понятен, если для них до самого конца оставалась тайная его служба у белых. В Ташкенте Катаев тосковал и любовался. Это ведь в тех краях он признался Надежде Мандельштам, что, увидев верблюда, вспомнил ее мужа, и сразу потекла лирика. «Пустыни Азии зияют». Стоит зверблюд змеи на морды. Его двугорбом называют. Но я сказал бы, он двугордый. Четверостишую явно не хватало посвящения О.М. И там же написалась такая стихотворная «Лолита», которую спокойно печатали в советском собрании сочинений. «Есть у Гафур Гуляма дочь». По очерку лица... Халида, смуглая, точь-в-точь -точь похожа на отца, но только меньше ровный нос, нежнее кожи цвет, и, говорят, пятнадцать кос, что ей пятнадцать лет. Она в саду цветет, как мак, и пахнет, как чабрец. Стучи в резную дверь, но так, чтобы не слыхал отец». Тем же 1942 годом Катаев датировал четверостишее «Могила Тамерлана». «Бессмертию вождя не верь, есть только бронзовая дверь, во тьму открытая немного, и два гвардейца у порога». По мнению Павла Катаева, стихи посвящены мавзолею Ленина на Красной площади, что, в общем-то, лежит на поверхности». Спустя годы возникнет перекличка, когда Катаев назовет свою повесть об Ильиче «Маленькая железная дверь в стене». Но тут было и пророчество о развенчании другого гения и вождя, великого полководца. Да уже и тогда, минуя любую цензуру в военной повести «Жена» памяти Евгения Петрова, героиня Катаева, переживая гибель мужа летчика, увидела в трагическом бреду слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских полированных плит смерть клала черные лабрадоровые плиты слава клала красные гранитные я подвела андрея к темной бронзовой двери дверь отворилась я поцеловала андрея в закрытые глаза и гипсовые губы и уже нечем было дышать Кстати, именно это, по-моему, самое пронзительное место, заметил критик ермилов в газете «Литература и искусство», назвав изобретением плоховато эстетского пошиба чуждым простому и суровому величию наших дней. Смерть побеждает славу. Вот бронзовая дверь, пустой прах, вот резная, пятнадцать девичьих кос». В 1949 Катаев вернулся к тому же образу в романе «За власть советов». У мавзолея, в красных и черных гранитных и лабрадоровых плитах, у открытой двери на часах стояли два курсанта, за этой бронзовой дверью мерцала таинственная вархатная тьма. «Бессмертию вождя не верь!»